Необходимость и неотложность реформы. Еще в 16 столетии, то есть с той поры, как для России и для Западной Европы одновременно кончились средние века отчуждения и началась пора взаимного общения, Россия — Волей-неволей стала втягиваться в круговорот международной жизни. Она не могла допустить, чтобы Западная Европа эксплуатировала ее природные богатства, устанавливала по произволу цены на товары, чтобы ближайшие соседи окончательно оттерли ее от моря и держали в политической зависимости миллионы ее единоплеменников. Грозный, Борис Годунов, первые Романовы старались поднять Россию на надлежащую высоту. Но недочеты оставались большими. И все яснее становилось, что если Россия не хочет на будущее время остаться в подчинении, превратиться в азиатскую державу, то ей во что бы то ни стало необходимо пробить дорогу к свободному общению с более культурным Западом. Горький опыт шестнадцатого и семнадцатого столетий должен был особенно укрепить в таком убеждении. Оттиснутая от Балтийского моря Россия не в состоянии была бы впоследствии при императрице Елизавете задержать опасные для нее успехи Фридриха II, а при Екатерине II привести к благополучному окончанию «Черноморский вопрос». Знанием- его светский характер. Основной недочет был в знании, но в каком? До сих пор оно сводилось главным образом к начитанности в церковных книгах, к усвоению богословских тонкостей. Школа 17 века держала ученика в области религиозных вопросов, получая его обязанностям к Богу. Но чтобы создать хорошее войско, научить пользоваться богатствами, сокрытыми в недрах земных, чтобы поднять экономическое благосостояние населения, создать хорошее управление, уяснить пути, какими практичнее и вернее достигнуть всего этого, необходимо было знание иного рода. Прежде всего следовало запастись, техническими сведениями, более близким знакомством с природой и ее законами. Не забывая об обязанностях к Богу, следовало также выяснить свои обязанности к обществу, к государству, юридические знания, пуффендорф, правда воли монаршей. Потребность в таком новом знании Россия смутно сознавала еще в семнадцатом столетии, но она боялась признаться себе в том открыто. Косность духа, неповоротливость ума, привычка держаться старины — Пугали ее, и, не решаясь сама на решительный шаг, она робко ждала появления смельчака, который бы громогласно на всю Русь признал необходимость нового знания и неизбежных с ним перемен. Такой смельчак и явился в лице Петра Великого. Таким образом, знание, внесенное Петром, можно определить как светское, в отличие от прежнего духовного. Это светское знание и было тем окном в Европу, которое прорубил русский царь. Окно раздвинуло прежние горизонты, дало русским людям возможность почувствовать себя частью Европы, гражданами всего мира и принять активное участие в общей духовной жизни народов. Идея личности Родовой быт, определявший общественные отношения в Древней Руси, не юридический склад мышления, одна из характерных особенностей русского человека и вообще славянина, наклонность жить по старине, как Бог на душу положит, привычка руководиться больше обычаем и традицией, чем точными юридическими постановлениями, законами, и, кроме того, иноземная иго татарская с его бесправием и произволом, все это было причиной того, что в допетровский период русской истории начало личности в жизни совсем не проявлялось, и сама личность как бы вовсе не существовала. Были люди, но не было человека». Были отдельные группы, но каждая группа мыслилась чем-то вроде монолита, а не тем составным целым, каким была она в действительности. Личность еще не доросла до самосознания, и мерилом своих действий, прав и обязанностей служила ей не собственное «я», не собственный разум и воля, а та среда, род, община, государство, в которой она жила — и действовала затерянная и несознанная.